Астронавигатор рассказал о Гжи, ищущем встречи по просьбе визы Танет. Родис подозвала к Зербу Яма в поле передатчика, несколько секунд всматривалась в него и сказала «Приходите». «Когда и как?» «Хотите сейчас? Идите, не привлекая внимания к памятнику всемогущему времени. Поверните направо от него». К восьмому дому по улице Последней войны. Первый раз приходите один. Сколько времени вам потребуется? Я буду ждать вас и проведу к себе. Родис выключила связь, и Вернорин немедленно погасил свой СДФ. Вот это здорово! Обрадованно вскрикнул Кжи как все получается просто у настоящих людей. Ладно, передавай мой поклон Эвизе Танет. Жаль, что я ее больше не увижу. Почему же? Когда придете к Родис, попросите ее соединить вас со звездолетом и вызвать Эвизу Танет. Да ну! А о чем я буду с ней говорить? Вдруг испугался Гжи. Ну, хоть поглядите на нее. И то! Спасибо, друг, мне пора. Термансянин протянул руку и крепко сжал ладонь Вирнорина. Тот улыбнулся. Получить благодарность от жителя столицы ян было нелегко. Теперь, даже если бы астронавигатор вторично запутался в переулках старого района столицы, его привел бы к месту острый слух землянина. Собачий лай слышался издалека, так как псы были плохо воспитаны, подобно своим хозяевам. Сюте выбежала в переднюю на ляск открываемых замков. С возгласом «Спасибо, спасибо» она бросилась к Вернорину и вдруг замерла, побежденная застенчивостью. Оказывается, ей уже достали кусочек голубой пластмассы с нужными знаками и штампами, дающий право на проживание в столице. Вернурин обрадовался, услышав своеобразный голос девушки более низкий, чем горловые фальцетные голоса тармансян, но более высокой и звонкой, чем грудные меццо сопрано женщин-звездолета. Сюте с материнской заботой женщин Ян-Ях, обязанных прежде всего кормить мужчину, приготовила ужин из запасов хозяина. И огорчилась, узнав, что Вир Норин по вечерам ничего не ест, а только пьет, и то какой-то особый напиток. Если бы звездолетчик знал, с каким трудом было связано приготовление пищи у Тармансиан на их примитивных нагревательных приборах, он постарался бы что-нибудь съесть. Но, ничего не зная о горячих плитах и вечно пачкающихся кастрюлях, он спокойно отверг еду. Девушка попросила позволения прийти к нему, когда он отдохнет. У нее есть очень важный вопрос. Важный вопрос был задан, едва она появилась на пороге, и Вернорин не смог уклониться или хитрить под открытым взглядом всей душой, требовавшим — Правды. Да, Сюте, я не житель Ян-Ях, а совсем с другой, безмерно далекой планеты — Земля. Да, я с того самого звездолета, о котором вы слышали, но мы, как видите, не банда космических разбойников и шпионов. Мы одной крови, наши общие предки больше двух тысяч лет назад жили на одной планете — Земле. «Вы все оттуда, а вовсе не с белых звезд!» «Так и знала!» — с гордым торжеством воскликнула Сюте. «Ты совсем особенный, и я сразу поняла это. Оттого легко и радостно с тобой, как никогда еще не было в моей жизни!» Девушка опустилась на колени, схватила руку астронавигатора, прижала к щеке и замерла, закрыв глаза. Вернорин с нежной осторожностью отнял руку, поднял маленькую тормонсианку и усадил в кресло около себя. Он рассказал ей о земле, об их появлении здесь, о гибели трех землян. В СДФ было несколько звездочек для самого первого знакомства с жизнью земли. Так начались их совместные вечера. Неуемное любопытство и восхищение милой слушательницы воодушевляли Вернорина, отгоняя предчувствие, томившее его с некоторых пор, что он не увидит больше родную, бесконечно любимую землю. С первых минут высадки на Торманс он всей кожей чувствовал недобрую психическую атмосферу. Общая недоброжелательность, подозрение и особенно глупейшая смешная зависть соревновались с желанием любой ценой выделиться из общей массы. Последнее земляне объясняли отзвуком прежнего колоссального умножения народа, в миллиардах которого тонули личности, образуя безымянный и безликий океан. Психическая атмосфера ян уподоблялась плохой воде, в какую иногда попадает неосторожный купальщик. Вместо покоя и свежести приходит чувство отвращения, зуда, нечистоты. В старину на земле такие места называли «злой водой». Везде, где реки не текли с солнечных гор, где ручьи не освежались родниками, лесами и чистым дождем, а наоборот застаивались в болотах, мертвых рукавах и замкнутых бухтах, насыщаясь гниющими остатками жизни, так и в психической атмосфере – Тысячелетний застой, топтание на месте, накопление недобрых мыслей и застарелых обид ведет к тому, что исчезает свежая вода, ясные чувства и высокие цели там, где нет ветра, поисков правды и прощения неудач. Вероятно, пребывание в плохой психической воде и породило смутное чувство трагического конца, Вернорин вспоминал о катастрофических последствиях, случавшихся на разных планетах, в том числе и на прежней, докоммунистической Земле, когда цивилизация неосторожно поднимала на поверхность вредные для жизни остатки архаических периодов развития планеты. Газы, нефть, соли, споры еще живых бактерий, надежно погребенные под многокилометровыми толщами геологических пластований были извлечены на свет и вновь пущены в круговорот биосферы, отравляя воды морей, пропитывая почву, скопляясь в воздухе. И так продолжалось тысячелетия. По сравнению с этой деятельностью опасная игра с радиоактивными веществами в час быка родной планеты перед рассветом высшего общества была кратковременной и не такой уж значительной а здесь на тормансе люди разрушив равновесие природы принялись за человеческую психику разрушая ее отвратительным неустройством жизни подобно нефти и солям из глубин планеты здесь из под сорванного покрова воспитания и самодисциплины поднялись с душ архаические остатки звериной психологии пережитки первобытной борьбы за выживание Но в отличие от первобытного зверя, поведение которого жестко определялось железными законами дикой жизни, поведение невоспитанного человека не обусловлено. Отсутствие благодарности ко всему исходит из сознания «мир для меня» и является главной ошибкой в воспитании детей. Зато человек из зависти старается вредить своему ближнему, а этот ближний приучен мстить во всей силе своего скотского комплекса неполноценности – Так во всей жизни Торманса нагнеталось всеобщее и постоянное озлобление, ощущение которого больно хлестало по чувствам землян, выросших в доброй психической атмосфере земли. Тем поразительнее для Вернорина казалось сюте, вся светившаяся заботой, добром и любовью, не весть как возникшими в мире Яньях. Девушка уверяла, что она не одна, что таковы тысячи женщин планеты. Это пугало астронавигатора, потому что страдание таких людей на жизненном пути было сильнее всех других. Через глаза Сюте Вернорин видел глубину души, поборовшей тьму в себе и отчаянно оборонявшейся от окружавшего мрака. Нелегко прорастали в землянине бдительная нежность и ранящая жалость, некогда так характерные для его предков и утраченные за ненадобностью в светлую эпоху коммунистических эр. На третий день за завтраком Вернорин заметил, что Сюте чем-то необычно взволнована. Читая в ее открытой душе, он понял ее страстное желание увидеть нечто, о чем она мечтала давно, но не смеет его просить об этом. Вир Норин пришел ей на помощь и заговорил как бы вскользь о том, что у него сегодня свободное утро, и он с большим удовольствием прогулялся бы вместе с ней, куда она захочет. И Сюте призналась, что она хотела бы съездить в Пнегкиру. Это недалеко от города. Брат писал ей, что там место величайшей битвы древности, в которой погиб какой-то их предок – На Тармансе люди не знали своей родословной и обещал непременно повезти ее туда. Ей хочется побывать там в память о брате, но ведь для одинокой девушки, плохо знающей столицу, это небезопасно. Вернорин и Сюте влезли в битком набитый вагон общественного транспорта, двигавшийся в дыму с ревом, частыми рывками и толчками из-за нервного а скорее грубого нрава водителя. Сквозь запыленные окна виднелись длиннейшие однообразные улицы, кое-где близ дома были посажены низкие полузасохшие деревца. В машине стояла невыносимая духота. Изредка после громкой перебранки открывали окна, в вагон врывалась горячая пыль, снова начиналась ругань, и окна опять закрывались.